Третий день. Телесная трансформация. Как же мне хочется цветочного нектара. Так. Я ничего не понимаю. Что с моими руками? И что выросло у меня на спине? Боже мой, что с моим телом? Твари, что вы сделали со мной? Горите вы все в аду, ублюдки. Почему вы меня изуродовали? Я стал монстром. Вы сами же настоящие монстры. Я не слышу свой голос. Я не могу говорить. Меня никто не слышит. Помогите. Помогите кто-нибудь. Всему должно быть объяснение. Должен быть ответ. И он есть. Меня больше нет. И что мне делать? Что ждет меня? Что вы хотите от меня? Внимание, номер 121. Прошел период инкубации. Эксперимент "Бабочка" в очередной раз превзошёл ожидание. Комната нагревается до нескольких тысяч градусов по Цельсию. После уничтожения испытуемого начнется повторная загрузка в комнату нового клона. Вот и ответ на мой вопрос. Прощайте. Меня звали Сэм. Я был писателем. Я был человеком. Я был активация. В комнате наблюдения после устранения испытуемого. Коллеги, я вас всех поздравляю. Мы совершили очередной прорыв в генетике. Меня ждут на пресс-конференции. Надо ответить на вопросы журналистов. В любом случае, теперь мы знаем, что изменили ход истории. Мой клон войдет в историю генетики как новый человек нового поколения. Наконец-то мы, скажем, что можем все. Мы сравнились с богом. Мы боги. На пресс-конференции доктор Сэм Кроули, главный ведущий эксперимента Бабочка В очередной раз наши ожидания оправдались. В отношении биологического эксперимента Бабочка новый клон номер 121 быстро эволюционировал из человеческой особи в насекомоподобный человеческий гибрид с помощью заранее введенной инъекции нового вируса под названием Бабочка. Период инкубации в экспериментальной комнате не отобразил ранние оценки экспертов по поводу времени периода перевоплощения. Он составил лишь три дня хотя многие эксперты говорили о неделях до начала эксперимента. Наши революционные идеи привели человечество к бессмертию, и мы открыли врата в новую веху человечества. С чем вы связываете тот факт, что так называемое Homo sapiens исчезнут? Homo erectus тоже больше не живет на планете, а на его месте продолжаем жить мы. Эволюция избавляется от старья, а мы лишь ускорили процесс изменения человеческого вида. Теперь мы станем новым видом. Это Хома Насикомус. Что ждет на пути человека? Бессмертие дает много возможностей для человека, но данный момент трудно представить, чего мы достигнем. Можно ли связать данный эксперимент с промыслом божьим? Если Бог существует, то нашими руками он осуществил давнюю мечту человека о вечной жизни. Эксперимент показал, что вечная жизнь возможна на планете Земля. И последний вопрос для газеты New York Times. Вы создали из человека нового человека или монстра? Без комментариев. Пресс-конференция по поводу успешного эксперимента окончена. Спасибо за внимание.